Глава девятнадцатая. Ребята были сильно удивлены, когда я вышел из лифта. «Ничего не получилось?» — спросил Мирослав. Я обвел их взглядом. «Ты чего молчишь?» — не понял Михаил. Тихомир пристально посмотрел на меня. «Да и вид у тебя какой-то печальный!» «Никита, что-то произошло?» — не выдержал Арислав. «Произошло. Я согласно покивал. Установку активировал, Все получилось. Пообщался». Я ненадолго задумался. Скажем так, с богиней, что меня создала. «Охренеть!» — вырвалось у Мирослава. «С настоящей богиней?» — переспросил удивленный Арислав. «Это я ее так назвал. На самом деле не знаю, кто она такая», — пояснил я. «Общались мы долго. Богиня перенесла мое сознание в иное место. Там время не имеет значения. Пойдемте, присядем, все расскажу». Я кивнул на столы и стулья, оставшиеся от драгорнов. «Так и не понимаю, почему они в таком хорошем состоянии, будто только вчера сюда принесли, а не тысячи лет назад. Может, в этом зале какая-то специфическая атмосфера?» Я поведал все, утаил лишь о том, что Орса запретила говорить, а именно о себе. Ребята задавали вопросы, мы многое обсуждали, строили версии и планы. Теперь цели стали ясны. И то, что мы до этого делали, обрело смысл. Все встало на свои места». Вечером я вновь направился к установке, разум немного прояснился, эмоции улеглись, так что я решил не откладывать и поговорить с богиней сегодня. Основные ответы получил, но кое-что требовалось уточнить. Вновь поднявшись на лифте, вошел в комнату и встал в нишу. Как и прошлый раз, сознание на мгновение померкло и тут же прояснилось. Я оказался на том же месте, в беседке на берегу озера. Богиня сидела на скамейке, взор ее был устремлен вдаль. Она как будто и не уходила, или не исчезала, а ждала меня. Я присел рядом. «Спрашивай, постараюсь ответить на твои вопросы», – произнесла она, продолжая смотреть на озеро. «Что это за установка, через которую мы общаемся? Кто ее построил?» «Поинтересовался я». «Мы», – коротко ответила она, затем немного помедлив добавила. «Не сами, с помощью одной высокоразвитой цивилизации. Это связь, наш разум иной». Прямое общение разрушит сознание человека. Она – посредник. Что это была за цивилизация, уточнять я не стал. Не столь важно. Это вы помогли Драгорнам создать устройство, способное очистить мир от аномалий и возродить его. Мы объяснили, как они построили. Богиня посмотрела на меня. Тебя интересует, почему тот шар запустился только с твоим участием? Задала она вопрос и тут же стала отвечать на него. Устройство создавалось под тебя как и все остальное, что ты обнаружил в том мире. Таков план. Я думал примерно так же, но все-таки уточнил. Вы знаете, что произошло с родителями дракона, яйцо, которого я оживил? Куда они делись? Могу лишь сказать, их нет. Не стала она вдаваться в подробности. Сколько времени у меня сейчас, чтобы найти и уничтожить главный портал? Надо было уточнить, есть ли какие ограничения. Сколько потребуется? Просто ответила Орса. Значит, можно не спешить. Как я узнаю о тех мирах, про которые вы говорили, где нужна моя помощь? Прошлый раз я забыл выяснить этот вопрос. Тебе сообщит хранитель замка, попросит о помощи. Она продолжала невозмутимо смотреть на озеро, не проявляя никаких эмоций. Прошлый раз хоть улыбалась. А как насчет мира, где находится поселение драгорнов? Хранитель замка узнает координаты и передаст тебе. Но вначале отведи дракона к его деду. Дала она совет. Я вздохнул. Не хотелось расставаться с Тако, но это неизбежно. К тому же буду его навещать. Как-то сразу об этом не подумал. Я смогу еще раз прийти к установке, пообщаться с вами, если возникнут новые вопросы. В этот раз она повернулась ко мне. Увы, это невозможно. Вам пора возвращаться домой. Примерно через два месяца произойдет сильное землетрясение. В том мире, где извергаются вулканы. Изменится ландшафт. «Лавовый поток поглотит врата. Путь к установке будет отрезан». «Вот это совсем печально. Значит, навестить дракона впоследствии не получится». «Вы сказали, мы еще увидимся в конце. Я думал, мне надо будет прийти сюда. Если не останется пути, то как же это сделать?» «У нас будет возможность увидеться». Вновь она ничего не конкретизировала. Но разговорить, значит, поверю. «Почему все-таки вы искали именно душу Альдеронца?» Задумчиво поинтересовался я. Переведя тему разговора, не могу понять, что во мне особенного. Вновь посмотрев на меня, богиня на пару секунд задумалась. «Непростой вопрос. Мне будет тяжело объяснить. Могу поведать в общих чертах. Альдеронцы достигли высокого уровня на спирали развития и перешли на новый виток. Отсюда наш выбор». «Чего-то подобного я и ожидал. Жаль, более точно не узнаю. Но даже если Орсы и расскажет, я мало что пойму. Она права». Вы сказали, моя душа более сильная, поэтому ее смогли обнаружить. Что это значит? Возможно, ты когда-нибудь сам ответишь на этот вопрос. Ушла она от ответа. А почему вы сами не можете отследить Варгулов? Вычисли через них тот мир, где открыт канал в иное измерение. Как-то не все ясно было в этом вопросе. Даже если боги не могут вмешиваться, сообщили бы мне, где находится портал. Не пришлось бы Варгулов выманивать. Их пути перемещений для нас сокрыты. Коротко ответила она. «Странно и непонятно. Как такое возможно? Но уточнять я не видел смысла. Было бы по-другому, может, и меня не потребовалось бы создавать. Как уничтожить Варгула?» «Тоже важный вопрос, так как мне предстояло с ними встретиться». «Трудно уничтожить то, что уже мертво. Никто из вас не владеет магией, способной на это. Их можно затормозить, дезориентировать на время. С этим справишься». «Мне бы ее уверенность». Все основные вопросы я задал, больше пока на ум ничего не приходило. Но ведь наверняка что-то забыл. Про саму установку тоже многое не ясно. Помимо того, что про нее рассказала Орса, в ней наверняка заложено еще много функций. Не все так просто, но богиня явно не горела желанием раскрывать эту тайну. «Если больше вопросов нет, то нам пора прощаться», — уловила она мои мысли. «Хочу, чтобы ты понял. Не считай, что тобой кто-то управляет. Мы лишь помогаем». «Решения ты принимаешь самостоятельно. Ошибки бывают у всех. К ним надо относиться спокойно. Они учат. На этот счет не стоит переживать. Тот, кто не анализирует произошедшее, не осмысливает пройденное, совершает новые ошибки, а это приводит к куда более печальным последствиям. У тебя с этим все в порядке. Твое прошлое отражается в настоящем». Богиня поднялась. Я тоже встал. Первый раз она прикоснулась ко мне, проведя рукой по щеке. Интересный у нее взгляд. Выражает истинную материнскую любовь. И в то же время благоговение. В следующее мгновение я очнулся, стоя в нише. Взгляд Орсы не забуду. Он был искренним и чистым. К тому же в нем крылось много смысла. Только что он означал, сложно сказать. Вернувшись к ребятам, передал наш разговор. Перед сном мы еще немного поговорили на эту тему. Я связался со Славкой, сообщил, что поход увенчался успехом. Цель достигнута. «Завтра будем дома», и завалился спать. Наутро, собрав вещи, мы были готовы выдвинуться в обратный путь. Я открыл портал, хотел уже шагнуть в него, но Арислав своим вопросом притормозил меня. «Нам тем же маршрутом придется возвращаться?» «А что тебя пугает?» – заулыбался Мирослав, не дав мне ответить. «Ну там болото и монстры, где от одного мы через крышу дома убегали. Неприятная тварь!» Арислав поёжился. «Наговорились?» Недовольно покачал головой Михаил. «Может, Никите дадите ответить?» Все дружно посмотрели на меня. «Не надо прежним маршрутом идти, и не будет тварей», сообщил я, чем удивил и озадачил ребят. «Копиком подмечал точки переходов, и теперь создаст свои порталы, от одних врат к другим. Вскоре будем дома». Ребята облегченно выдохнули. «Пошли». Повернувшись, я направился в портал. Наши переходы были быстрыми, от холода не замерзли, от жары не успели вспотеть. В мире эльфов тоже никого не встретили. А вот в том поселении, которое спасли от уничтожения, нас ждал сюрприз. Только появились на вершине горного плато, как перед нами предстал довольный и сияющий от радости Азар. «Я ждал вас! Твое предвидение вновь сработало!» Мирослав усмехнулся. «Мы тоже рады тебя видеть. Я бросил рюкзак на землю. Судя по виду пацана, он хотел со мной о чем то поговорить. Рассказывай, что на этот раз тряслось?» «Ну, я это...» Пацан засмущался. «Да говори, чего уж там, а то нам домой пора!» Стрял Мирослав. «Возьмите меня с собой, я пригожусь!» Выпали Лазар и почему-то покраснел. Я удивленно качнул головой. Неожиданная просьба. Заодно обратил внимание, что подаренный мной кинжал висел у него на поясе. «Почему ты хочешь уйти? Здесь твой дом, ты теперь знаменит. Сможешь поступить в школу магии, станешь великим прорицателем». Пацан тяжело вздохнул и опустил голову. «В поселке мне ничего не светит. Школа магии в большом городе. До него далеко. Чтобы там учиться, надо переезжать туда. А как? У нас дом, хозяйство. Там его не купишь. Никаких денег не хватит». «У нас совсем иной мир. Ты нужен здесь». Я понимал, пацана. В этой глуши прозябать ему не хотелось. Мирослав хитро посмотрел на меня. Я тут же сообразил, о чем он думает. «А если у вас будут деньги на переезд, ты все равно захочешь покинуть свой мир?» Азар шмыгнул носом и вновь тяжело вздохнул. «Если бы были, то это другое дело. Ну откуда столько взять?» Он вскинул голову. «Возьмите меня с собой». «Давай так». Я слегка кивнул Мирославу. «Ты остаешься, а мы тебе поможем». «Как?» Пацан удивленно уставился на меня. «А вот так!» Мирослав протянул ему целую гор золотых монет, собрав их втихаря у всех ребят. «Теперь ты богатый человек!» Увидев такую кучу золота азар даже руки спрятал за спину от испуга нет нет я не могу взять это слишком много простите я не могу пацан попятился раздаем значит можем себе позволить строго произнес михаил или ты хочешь обидеть нас добавил тихомир пацан не знал что делать смотрел то на одного то на другого потом уставился на меня бери я кивнул на золото сглотнув и приблизившись он подставил обе руки куда Мирослав тут же высыпал монеты. Пацан прижал их к груди. «Вы слишком много для меня делаете. Я не смогу отплатить». «И не надо». Подняв рюкзак с земли, я надел его на плечи и открыл портал. Затем кивнул на него ребятам, чтобы уходили. «Станешь великим прорицателем, смотри, не зазнайся». Когда ребята ушли, я решил кое-что добавить. «Ты в этом мире всего лишь прохожий, не позволяя обыденности поглотить тебя. Не принадлежи миру». Но всегда оставайся человеком и твори добро. Азар сглотнул: Я запомню. Спасибо. Прежде чем шагнуть в портал, я еще раз посмотрел на пацана и улыбнулся. Я тоже могу кое-что предсказать. Скоро увидимся. Мне предстояло вести дракона к его деду, и я даже не сомневался, что Азар будет ждать возле врат. Пройдя еще один мир, мы вышли из портала возле усадьбы. Как же я по тебе соскучился, родная земля! Мирослав театрально воздел руки вверх и упал на колени, уткнувшись головой в сочную зеленую траву. Только он это сделал, как к нам подлетел Таку, уткнулся головой мне в грудь, едва не сбив с ног, и мысленно заверещал от радости, что я наконец вернулся. Обхватив его за шею, я прижался к нему. Похоже, дракон ошивался возле усадьбы, ожидая нашего появления. Я тоже соскучился и рад тебя видеть. Тут же следом из усадьбы вышел дед. А вскоре и все остальные пожаловали. После того, как улеглись эмоции, ребята направились к себе. Я пошел в свою комнату в сопровождении деда. Тому не терпелось узнать подробности нашего путешествия. Он направился в семейную столовую, чтобы ждать меня там. Приняв душ и переодевшись, я спустился к нему. Давно не ел домашней пищи. После того, как мы перешли к чаю, я принялся рассказывать о наших похождениях. Дед возмущенно сопел. Хмурился, но больше потому, что я не ставил его в известность о происходящем. В итоге я поведал обо всем, лишь о себе не стал говорить. Рассказано никому не разглашать, значит никому. «Ну и натворили вы дел!» Дед задумчиво покачивал головой. Я пожал плечами. Да ничего плохого не случилось. Насчет такое интересное решение. Ему со своим дедом будет лучше. Научат всему, в том числе уму-разуму. А то знания появляются...» «А сам Аболтус еще тот!» – пробурчал он. «А что скажешь по моему разговору с богиней?» Что-то он молчал по этому поводу. Дед тяжело вздохнул, задумчиво посмотрел на опустевшую чашку, покрутил ее на блюдце. «Давай пока оставим это, до главной цели еще далеко, тебе есть чем заняться!» Неожиданный ответ. Думал выскажет свои мысли, но решил промолчать. Я зевнул. «Иди отдыхай, стаку завтра поговоришь, или пока отложишь?» Поинтересовался он откладывать не стоит завтра все расскажу я поднялся и вновь зевнул что то действительно в сон потянуло с утра только вышел во двор как подбежал таку вместе с аланом мирослав сказал предстоит серьезный разговор поинтересовался пацан предстоит подтвердил я только с таку а не с тобой дракон в удивлении вскинул голову со мной но я ничего не натворил за время твоего отсутствия он скосился в сторону сделав невинный вид почти ничего Понятно. Отводит взгляд, значит, все таки натворил. Но раз дед не пожаловался на него, только Болтусом обозвал, то не стану уточнять. Не об этом разговор. Я посмотрел на Алана. Пожалуй, пусть и пацан узнает обо всем сейчас, чем потом вводить его в курс дела. Пойдемте на озеро. Искупаюсь, потом поговорим. Вдоволь наплававшись, я вылез на берег, где, развалившись на траве, за мной наблюдали Таку с Аланом. — Не понимаю, что ты в этом нашел? фыркнул дракон. «Какое удовольствие бултыхаться в воде!» Я усмехнулся, присев рядом с ним. «Не бултыхаться, а плавать. Но тебе не понять, ты ее боишься!» Алан захихикал. «Ничего я не боюсь, просто она мокрая!» Проворчал Тако и вопросительно посмотрел на меня, в ожидании, когда начну разговор. Вздохнув, я задумчиво посмотрел вдаль. «Сколько ни тени, но пора ввести их в курс дела. Алан будет расстроен, а то и разревется. Как вы знаете, мы прошли шесть миров» прежде чем дошли до цели. Начал я издалека. В каждом были свои приключения и заморочки. Четвертый мир был весьма интересен, населен необычными существами. Мы побывали в гостях у лесных жителей. Мирослав обозвал их эльфами. «Вот это да! Правда настоящие эльфы?» Оживился Алан, восторженно на меня посмотрев. «Внешне похоже. Не стал я отрицать. Они обладают необычной магией и взаимодействуют с окружающим миром, в частности лесом. У них построены потрясающие хижины на деревьях, целый город. А вечером, когда темнеет, лес начинает светиться. Маленькие летающие существа испускают свет различных цветов, что придает местности неповторимый сказочный вид. Они похожи на наших светлячков, только побольше размером и свет у них ярче. «Никита, ты зачем все это рассказываешь?» – перебил меня Тако. «Я сразу понял, там красиво, может перейдешь к главному?» Алан скорчил недовольную рожицу. Он как раз заслушался моим рассказом. Я глянул на Таку. Хочу, чтобы ты проникся тем миром. Там меня отвели в огромную пещеру, где удалось поговорить с их божеством. Они его таковым считают, но на самом деле это просто древнее существо, наделенное великой мудростью. Таку вскинул бровь, удивленно посмотрев на меня. «Мудрое древнее существо. Ты говоришь о драконе?» «Ну вот, сам догадался». «Да, именно так. Подтвердил я». «Он очень древний, умнее и величественнее его я никого не встречал». «Дракон, ты видел дракона?» Встрепенулся Таку. «Не просто дракона. Я приподнял указательный палец, демонстрируя важность момента. Это твой родной дед». От этих слов Таку даже вскочил, а Алан удивленно присвистнул. «Дед? Мой дед? Не может быть! Ты видел моего деда, а мать, отец. Он знает о них. Они живы!» Затаратурил дракон. «Присядь, не дергайся». Я кивнул на то место, где он сидел. «Твой дед хочет, чтобы ты переселился к нему и жил там. Говорит, что сделает из тебя настоящего короля драконов. Обучит всему, что знает сам. Насчет твоего отца и матери ему ничего не известно, но он искал их долгое время. Результаты поисков не привели к успеху». Так у унял эмоции и уселся рядом со мной. «Ты чего уставился на озеро и молчишь?» Так и думал, что мое известие вначале обрадует его, А потом огорчит. Алан смотрел то на таку, то на меня. До него еще не дошло, в чем дело. Нам придется расстаться. Печально произнес дракон. Я понимаю, рано или поздно это должно произойти, но я так ко всем привык. А тебя люблю всем сердцем. Он тяжело вздохнул. Вот и Алан загрустил. До пацана дошло, что предстоит расставание. Он шмыгнул носом, только слез еще не хватало. Не надо так печалиться. Я смогу прийти к тебе в гости и приведу с собой Алана, но пока ничего не решено. Это твой дед желает, чтобы ты жил с ним, а мне важно твое мнение. Как решишь, так и будет». Таку вновь тяжело вздохнул и посмотрел на меня. «Ты принес радостную весть. Он мой дед. Я пойду к нему, но буду сильно по вам скучать». «Я тоже», – протянул Алан, на глазах которого все-таки выступили слезы. «Там интересный мир». «К тому же тебя будут почитать и относиться к тебе с благоговением», — добавил я. Затем погладил Алана по голове, чтобы тот успокоился, а то уже начал реветь. «Пора было одеваться и идти в усадьбу. Я поднялся и посмотрел на Таку». «Когда тебя переправить?» Тот толкнул головой Алана. «Не плачь, мы еще увидимся». Они оба медленно поднялись. «Завтра приедет Семен, пробудет в усадьбе два дня». «Я хочу еще здесь побыть, потом можем отправиться к деду», — произнес Таку. «Хорошо. Я начал одеваться. Значит, пока схожу в замок, поговорю с хранителем. Может, тот узнал, в каком мире находится поселение драгорнов». Таку согласился переселиться к деду, это хорошо. Думаю, придется уговаривать. Значит, взрослеет. Начинает многое понимать и принимать взвешенные решения. Только я не стал говорить, что вскоре уже не смогу его навещать, так как устройство поглотит лава. Я направился к порталу, оставив такую и Алана вдвоем. Сейчас побегут делиться новостями с остальными. Пока шел, позвонил Славка. Что-то хотел, а то я в замок собрался. Ответил я на звонок. Как раз сообщить, что хранитель хочет тебя видеть. Весточку ментально прислал. Порадовал он новостью. Значит, правильно решил к нему сходить. Наверняка что-то стало известно о Драгорнах. Богиня сказала мне сообщать, и долго ждать не пришлось. Убрав телефон, я подошел к порталу. Хотел ведь предупредить деда о своем отсутствии. Да не стану. Если что, Славка сообщит, где нахожусь. Вскоре я появился на лужайке возле замка, где встретил хранителя. «Есть новости относительно драгорнов, и они хорошие». Сразу обрадовал он меня. Мы направились в сторону озера. Я заодно решил ему рассказать о своем путешествии к древней установке. Хранитель любит узнавать что-то новое. А там были интересные миры. Да и про деда так поведаю. Не дожидаясь, пока дойдем до беседки, Таус сообщил, что узнал. «Мир нашли, сведения точные, в нем множество различных колоний разных народов, кто сельским хозяйством занимается, кто полезные ископаемые добывает, кто рыбу ловит, подневольный труд на благо варгулов. К тому же их используют для медицинских и генетических экспериментов. Данные портала я сбросил в твое устройство». «Координаты получены», — подтвердил Копикомп. «Охраны много, включая автоматические системы», – продолжил хранитель. «К тому же в том мире военные создали свои школы боевой магии. Жители зачастую используют в качестве живых мишеней. У них это называется отработкой навыков на практике с анализом видимого результата, произведенных магических действий». «Я нервно заскрипел зубами. Мерзкие твари изучают, какие увечья приносит магия. Нельзя это так оставлять. Надо будет провести полную разведку». Подумать, с дедом поговорить. Но вначале займусь освобождением драгорнов. Схожу, посмотрю, что там с охраной, как все устроено. Главное, я теперь знаю, где они находятся. Далее я рассказал Таусу о наших приключениях и о драконе Токуруне. Хранитель был немало удивлен, ведь считал, что его уже давно нет. Сказал, что слышал про него и его великую мудрость. Тут уже я удивился. Хотя что тут удивительного? Хранитель существует с незапамятных времен. Мог и лично общаться. Очень хорошо, что ты его нашел. Для твоего дракона там лучшее место. Мир интересный, большой. Да и его дед всегда рядом. Одно дело, когда раскрываются знания предков, но другое — уметь их использовать, применять на практике. Да и воспитанием займется. Резюмировал Таус. Так и согласился к нему перебраться. Так что через два дня отведу туда. Добавил я. Мы еще немного поговорили, и я вернулся на землю. Первым делом решил обсудить полученную информацию с дедом. К тому же надо было выяснить, как обстоят дела с восстановлением города на Ионе. Если еще не все сделано, потребуется ускорить процесс. Когда начну переселение драгорнов, там должно быть все готово. Деда нашел у Николая. Хотел прямо там поговорить, но он уже уходил и предложил прогуляться. Заодно и обсудить новости, с которыми я пришел. Не спеша мы направились в сторону озера. Вначале рассказал ему, что Таку скоро нас покинет. Затем сообщил, что был у хранителя, в замке, и тот передал данные о мире, где находится поселение Драгорнов. Затем поинтересовался про Иону. «С городом на Ионе все в порядке. Можно хоть завтра переселять туда народ. С коммуникациями разобрались, все работает. Склады подготовлены, осталось их заполнить продовольствием». Пояснил дед. «Это еще зачем?» Не понял я. Тот усмехнулся. «А кормить их чем собираешься?» «Пока посадят семена, пока что-то вырастет. Соберут урожай, времени пройдет много. Надо еще различный скот завести и технику. На этот счет с Алланом поговорю. Узнаю, что для них лучше. С бытом сами потом разберутся», — сказал дед. Немного подумав, он продолжил. «Потребуется время для транспортировки. Объем большой, пока этим не занимались. Не было необходимости. Завтра свяжусь с людьми. Начнут работать по данному направлению». Думаю, пока подготовим операцию по освобождению Драгорнов, успеем все завести. Выяснив все вопросы, я направился к ребятам. Надо им рассказать о предстоящей боевой операции. Пусть готовятся. Заодно обрадую Алана. Сообщу, что мир, в котором он жил, найден. Скоро все будут свободны. Сегодня никуда больше не пойду. А вот завтра направлюсь на разведку. Для начала стоит убедиться, что это именно тот мир, где живут Драгорны. Я верил хранителю, но нужно быть уверенным. Заодно посмотрю, как далеко от врат находится поселение. Еще неизвестно, как их эвакуировать. Может, с боем придется прорываться. Лучше было бы, чтобы драгорный свой скарб захватили. Посуду, одежду с обувью и прочее. Вот черт, придется вновь с дедом посоветоваться. Про такие мелочи я совсем забыл. К тому же не выяснил, что с мебелью в домах. Недовольно покачал головой и повернул в сторону озера. «Решу данные вопросы, потом пойду к ребятам». Деда нашел на берегу. Он собрался искупаться, уже разделся, стоял возле кромки воды. Только начал задавать вопросы, как он меня остановил. «Не бери в голову и не суетись. Я и без тебя соображу, что требуется. Людей подключу. все организуем». Ну вот, зря волновался. Зачем к нему возвращался? Мог и позвонить. Дед вошел в воду, а я, как и планировал, направился к ребятам.